В ближайшее время нам предстоит познакомиться с киргизской сказкой. Она называется «Лев и заяц». В основе этой истории – учение о гордыне и хитрости, которая может спасти жизнь. Лев и заяц. Киргизская сказка. Среди густого кустарника жил заяц. Как и все зайцы, он был трусишка и далеко от своей норы никогда не отходил. Задумался он однажды. «Лежу я в норе и никуда не выхожу. Ведь скучно так жить. Надо посмотреть, что делается на свете». Вышел он из норы, оглянулся по сторонам, для бодрости оскалился и пошел в лесную чащу. Навстречу ему попался... «Лев!» И заяц замер от страха. Подошел лев поближе, заскрежетал зубами и сказал, «Вот ты, для и попал мне в лапы! Теперь я тебя съем!» Но не растерялся заяц, решил перехитрить льва. «Воля твоя!» — сказал он равнодушно. «Но я знаю тайну, которую могу раскрыть тебе». «Рассказывай свою тайну, да побыстрее!» «Ты очень силен. Я-то в твою могучую силу верю. Но неподалеку живет другой лев, который хвастается повсюду, что растерзает тебя. Сперва бы тебе с ним встретиться, научить уму-разуму, а уж потом за меня взяться. Я ведь никуда не убегу». Лев рассвирепел. «Где он? Веди меня к нему!» Привел его заяц к первому попавшемуся колодцу и сказал «Вот здесь, взгляни сам». Увидел лев в воде свое отражение и прорычал «Да разве я не сильнее его? Он что, хочет бороться со мной? Сейчас я ему покажу свою силу». Бросился лев в колодец и утонул а заяц, как ни в чем не бывало, в припрыжку побежал дальше. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Где находилась нора трусливого зайца? Правильный ответ — среди густого кустарника. Для чего заяц вышел из норы? Правильный ответ. Посмотреть, что делается на свете. Куда заяц привел льва? Правильный ответ. К колодцу. Для чего лев бросился на свое отражение? Правильный ответ. Показать свою силу в борьбе.